Глава 27 до да чего же я изменилась за последнее время? Просто поразительно. До неузнаваемости. Теперь я совсем другая, новая Эмма, куда более открытая, чем раньше, куда более искренняя, откровенная, потому что усвоила хороший урок. Если не можешь быть честна с друзьями, коллегами и любимыми, тогда в чем же смысл жизни и зачем вообще жить?» «Даже секреты, которые у меня теперь появились, какие-то крошечные, неважные и никому не нужные. Да и их раз-два и обчелся. Но вот вам первое, попавшиеся, те, что я могу привести сходу, не задумываясь. Первое, что-то я не уверена насчет маминых новых перышек. Второе, тот греческий торт, что Лизе испекла на мой день рождения, самая омерзительная штука, которую мне когда-либо довелось пробовать. Третье». Уезжая в отпуск с мамой и папой, я позаимствовала купальный костюм Джемаймы Ральф Лорен и оторвала бретельку. Четвертое. Вчера, сидя за рулем, я едва не воскликнула, что это за большая река вокруг Лондона. Хорошо еще вовремя сообразила, что это шоссе М-25. Пятое. На прошлой неделе мне приснился совершенно безумный сон с Лиззи и с Веном. Шестое. Я втайне начала подкармливать паучник Артемис минеральными удобрениями. Седьмое. Я просто уверена, что вместо прежнего Сэмми, золотой рыбки, в аквариуме плавает кто-то другой. Иначе откуда взялся третий плавник? Восьмое. Да, разумеется, давно пора перестать налево и направо раздавать визитные карточки с гордой подписью «Эмма кориган специалист по маркетингу». Но я ничего не могу с собой поделать. Девятое. Я не знаю, что такое прогрессивное «прокерамиды». «Мало того, я даже понятия не имею, что такое отсталое про керамиды». «Десятое?» «Прошлой ночью, когда Джек спросил меня, о чем я думаю, я ответила, так ни о чем, это было неправдой. Я соврала. На самом деле я придумывала имена для всех наших детей». но согласитесь, совершенно нормально иметь пару-тройку...» Небольших секретов от своего бойфренда. И это всем известно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.